Глава 21. Сон ведьм. Церцея сидела возле постели Тюлип, наблюдала за тем, как спит принцесса. Она уже проверила, не надета ли на Тюлип какая-нибудь необычная вещица, безобидная с виду, но способная погрузить в колдовской сон. Такого амулета не было, однако под крышей замка собрались сейчас сразу несколько ведьм, и любая из них могла погрузить Тюлип в сон с помощью заклинания, причем такого сильного, что Церцея было не под силу его снять. Хотелось бы ей знать, что здесь происходило за то время, что она оставалась пленницей Урсулы. Имелась и еще одна огромная загадка, почему до сих пор пребывают без сознания няня и сестры Цирцеи. Продолжая держать Юлип за руку, Церцея подняла голову и внезапно увидела в окне великолепную радугу, загоревшуюся над прекрасным кораблем. Непонятно почему, но от этой картины на душе у Церцеи вдруг стало легко и радостно. Легко и радостно, потому что это свадебный корабль, моя дорогая. Церцея повернула голову и увидела стоящую в дверях няню и прильнувшую к ее ноге фланцы. Няня, что произошло? Увидев, что Церцея жива и невредима, няня облегчённо вздохнула, поняв, что их сестричками жертва была не напрасной. Жертва? Всполошилась Церцея, прочитав мысли няни. Неужели это Тьюлип? О, нет, моя дорогая. С Тьюлип всё будет хорошо, слабо улыбнулась няня. Я могу разбудить её в любой момент, как только захочу. И тут Церцея поняла, что нечто ужасное случилось с её сёстрами. Да, моя дорогая, Подтвердило ее опасение няня. Чтобы отразить и развернуть в обратном направлении магию, которая так густо пропитана ненавистью, нужны невероятные усилия. Я удивляюсь тому, что твои сестры вообще уцелели, выдержав такое испытание. Теперь Церцея понимала, почему Урсуле казалось, что против нее направлена ее собственная магия. Но зачем следовало развернуть эту магию и почему именно мои сестры? Она не договорила. Теперь все встало на места. Сёстры сделали это для того, чтобы освободить ее из подводного сада Урсулы. «Пойдем, моя милая, посмотрим, как отплывает свадебный корабль, а затем вернемся, Я приготовлю чай и расскажу тебе все-все-все». Няня могла слышать мысли Церцеи, чувствовала ее смущение, читала раившиеся в ее голове вопросы, а выслушав мой рассказ, ты будешь рада тому, что видела счастливую пару, вступающую в совместную жизнь, верь мне, милая. Старая няня знает твое сердце почти так же хорошо, как ты сама.